Глава седьмая. Лили. У меня было три страсти. Учиться, играть. Ну, скорее выигрывать, чем просто играть. И рисовать. Мам, не двигайся. Что ты там делаешь? Рисую тебя. Ты такая красивая. Это потому, что ты видишь меня глазами любви, моя дорогая. Мама всегда была застенчивой. Она стеснялась всего — своего тела, необразованности, а может, и недостаточного ума. Ей всегда казалось, что ее осуждают. Казалось, будто она не настолько хороша, чтобы соответствовать уровню других, чтобы ее любили. И это возникло не на пустом месте. Все началось с того, что ее отец, мой дед, не хотел дочь. В роддоме он поставил люльку с ней на стойку перед медработниками и сказал «Забирайте, мне, сыкуха, не нужна». Потом над ней смеялись в школе. Слишком высокая, слишком большие зубы, слишком большая грудь, слишком женственная фигура. Короче говоря, все у нее было не так. Все не так, все неправильно. А еще она постоянно таскала за собой, как пушечное ядро, прикованное к ноге своей неудачи в учебе. У нее ничего не получалось. Даже если она старалась больше других... Следует признать, что терпение ей было не занимать. Результатов это не приносило. От школьных лет у нее остались шрамы на всю жизнь. И до сих пор, даже став взрослой, она по-прежнему ранима, как в детстве. После всего этого она вполне могла бы жить в постоянном страхе, потерпеть неудачу. Оказаться брошенной, отверженной. Но, как ни странно, она решила ни о чем таком не думать. Больше всего она хотела детей. Хотела как можно скорее уехать из родительского дома и завести детей. Много-много детей. Но из-за меня ничего не вышло. Габриэль. В моей голове нет прекрасного образа пары. Надо сказать, что у меня не было хорошего примера для подражания. Мои родители, мягко говоря, не ладили. Они не любили друг друга и часто ссорились. Они так и не развелись, хотя явно стоило. Лили, я всегда хотела отомстить за то, что пришлось пережить моей маме. Всегда чувствовала какую-то несправедливость по отношению к ней. Но тогда я не понимала, в чем дело. А когда выросла, поняла. Габриэль, я из такой семьи, где пропивают зарплату. Где деньги, которых и так нет, просаживают в моментальные лотереи. Из семьи, где пинают собаку, где всегда включен телевизор. Из семьи, где все пропахло табачным дымом, сыростью, пылью и алкоголем. Где в пепельнице всегда тлеет сигарета. Где над холодильником орёт радиоприёмник, обнадеживая очередным розыгрышем и возможным заветным звонком. Но телефон никогда не звонит. Тогда тут продолжают ждать. Ждать помощи или работы, которые свалятся с неба. В такой семье не принято проводить время вне дома, ездить в отпуск, ходить в библиотеку. Единственный маршрут — в ближайшее бистро, чтобы с утра похмелиться пастисом и купить пачку жетаны. Пастис. Анисовая настойка употребляется в качестве аперитива. В такой семье звучат только ругань и сленг. Здесь постоянно жалуются, костеря школу и государство. В такой семье детям в наследство оставляют только долги. Вот из какой я семьи. Поэтому с появлением Лили я выстроила жизнь по-своему уж как смогла. Лили. Мама обходилась без них. Мы жили в своем коконе. В наших сердцах не было места для кого-то еще. Нам хватало друг друга. Моя семья состояла только из нас двоих. Габриэль. Я ушла от родителей, как только смогла. Я соглашалась на любую работу, даже на ту, за которую никто не брался. Никто, кроме меня. Но я знала, ради чего все это. У меня была своя причина, и она перевешивала все остальное. Я думала, никогда больше, ни для меня, ни для моих будущих детей. Они заслуживают лучшего, не такой жизни, какая была у меня. Лили. С раннего детства мама старалась прорастить во мне семена нормальности и семена будущего материнства. Она говорила, «Представь, если у вас с Дэвидом, сыном ее лучшей подруги, будут дети». Какими они будут красивыми. Но я не хотела детей. Я не чувствовала в себе склонности к материнству и тем более к самопожертвованию. У меня были мечты. Увидеть мир, узнать свой потенциал, много учиться, творить, оставить свой след, не тратить понапрасну ни минуты из того времени, которое подарило мне жизнь. Я хотела вырасти и побыстрее. И самое главное, не застрять в зале ожидания этой самой жизни. Габриэль. В отличие от большинства маленьких девочек, и в отличие от меня, Лили не нравилось играть с куклами переодевать, кормить из бутылочки, купать, убирать, готовить. В этом она видела обузу, а не игру. Даже младшие братья и сестры подруг ее не интересовали. Во всяком случае, не настолько, чтобы нянчиться с ними. Вот командовать ими ей нравилось. Нет, правда. Дети, это было не для нее. Больше всего Лили любила школу.